Глава 10. Кстати, о героях. Сияющий меч. в и д применил свой навык против волн. Птицы, сотканные из света, внезапно появились и обрушились на морскую стихию. Дзинь, навык «Сияющий меч» был улучшен. Тренировки каждый день посреди активного моря сильно выматывали Виида в отношении маны, как его самого, так и священников, которые помогали ему. Круглосуточно здесь влил дождь и дул жуткий ветер. Рядом с этим местом находился пляж на севере г а м м н и в а р н а Здесь почти никто никогда не высаживался на кораблях. Это место идеально для прокачивания моего навыка. Самая лучшая сторона вида – это его трудолюбие. Взяв плот, вместо привычной рыбалки он тренировался со своим мечом. Правда, течение здесь было настолько опасным, что могло бы легко перевернуть его посудину. Когда очередная волна накатывала, Виит использовал свой навык, чтобы остановить ее. И при появлении огромного шторма приходилось каждый раз бороться со своим страхом. Место было настолько мрачное, что тяжело было определить, ночь сейчас или день. Правда, Виит все-таки научился это понимать по местным монстрам. Они появлялись только вечером. «Вот вам еще на закуску!» Вид отважно боролся с помощью сияющего меча с морской стихией и монстрами, которые нападали на него. И хотя это было не так, как, к примеру, в подземельях, но все же опыт постепенно поднимался вверх. К тому же, в случае чего, его прикрывали с а ю н Бахамор и Элтин. Я понимаю, что это опасно, но нужно выполнить задание. Вид не смел прекращать тренировки, даже если мана или выносливость опускались до нуля. «Плевать! Неважно, что у меня на пути страшные монстры или иные опасности, я ни за что не остановлюсь!» Для Виида это было вопросом чести. Проходили недели, и мощь навыка поднялась настолько, что сотканные из света птицы, выпущенные в сторону волн, буквально разрывали их. И хотя это также отражалось на мане, Виид был доволен боевой силой и дальностью его атаки. Сияющий меч достиг промежуточного первого уровня. «Думаю, теперь я могу отправиться в более опасные места». Виит решил заплыть на своем плоту еще дальше в море. Даже на лодке было опасно плавать во времени погоды, не говоря уже о рухляде, на которой плыл Виит, сделав ее из связанных между собой бревен. Однако он решил довериться своему высокому уровню навыкам о р е п л а в а н и я Шторм стал еще сильнее, ветер сбивал с ног, Виит балансировал между жизнью и смертью, решительно размахивая своим мечом. Когда он чувствовал, что сейчас упадет в море, тут же использовал свою скульптуру «Крылья света». Здесь сражаться против морской стихии было гораздо тяжелее. По сравнению с этим охота в подземельях казалась легкой разминкой. с а й н пришла в дом Лихена, пока тот находился в капсуле. С тех пор, как она стала жить рядом по соседству, ее можно было увидеть здесь в любое время. «Гав-гав-гав!» Мясо относился к ней еще более дружелюбно, чем к своему хозяину. Постоянно гавкал, вилял хвостом, з а в и д я ее. «М -м, «Малыш, ты заждался? Я принесла для тебя кое-что вкусное». Саюн щедро наполнила его миску разной едой. Мясо радостно набросился на еду, в то время, пока она расчесывала ему шерсть. «Кудак-кудак!» Курицы тоже радовались приходу Саюн. Даже жёлтые цыплята крутились вокруг неё. Кролики лежали на соломе и смотрели на неё своими большими блестящими глазами. Утки ходили за ней, как будто она была их хозяйкой. Им нужно плавать в воде. Запертые в тесноте, курицы и утки выглядели довольно жалко. А у Саюн как раз был большой водоём в её особняке. «Я хочу взять уток». «Зачем?» «Разве от них не воняет?» К тому же наверняка они шумят всю ночь. Но есть такое. Вот и славно я пригляжу за ними в доме и буду их кормить. А? Ну тогда позаботься о них». Утки счастливо плавали в бассейне. По размерам достаточно для целого человека. Так Саюн понемногу покоряла сердца всех животных в его доме. На кону была его жизнь. Но зато теперь навык Вида «Сияющий меч» стал активно прокачиваться. И все было бы хорошо, но внезапно рядом ударила молния. К счастью, у него были предметы, которые повышали сопротивление данной стихии, иначе он бы погиб. И снова приключения Виида стали главной темой обсуждения. Его тренировки были показаны по телевизору. «Знаете, что-то меня не тянет становиться скульптором». «Мало того, что в и д прошел через столько битв, только еще и это...» Не зря говорят, что задание на мастера вояния – одно из самых сложных среди других классов. А ведь это еще неизвестно, что его ждет впереди. Люди ошибочно считали, что все это – часть его задания на мастера. Конечно, если бы они узнали о том, что это связано с секретной техникой вояния, то были бы удивлены, но он решил не делиться такой информацией, даже когда получит этот навык. Тем не менее, многие скульпторы-новички сменили свои классы на другие, к примеру, на художников. Ведь если задания названия мастера вояния настолько сложные, лучше вовремя найти что-то попроще. Пятый меч решил начать свое задание названия мастера владения мечом. Я слышал, что ты спасаешь людей от монстров. Недавно вот появилась группа бандитов, которая стала многим угрожать. Убить их? Они очень сильно в бою, только тот, кто следует истинным путем меча, сможет одолеть их. Пятый меч легко справился с заданием, полагаясь на свои боевые способности. Все, что касается обычного сражения, выходило у него лучше всего. В бою он старался получить новые навыки. Он мог легко справиться и с помощью обычного владения мечом, но старался использовать особенные навыки как можно чаще. Используя их в правильное время, пятый меч мог выглядеть более круто, чего он, собственно, и добивался. В последние дни солдаты стали совсем слабыми. Я уже перестал надеяться на их силу. Пожалуйста, займитесь их боевой тренировкой. Я прослежу, чтобы они пахали, как кони. Пятый меч спокойно завершал одно задание за другим. Для него они были не сильно сложными. Но затем... Он натолкнулся на небольшую проблему. «Я слышал, ты помогаешь многим людям. Пожалуйста, спаси мою дочь!» Умолял его один из местных фермеров. «Плохие люди забрали мою прекраснейшую дочь в логово воров Рюи. Кто знает, что они там творят с моей милой девочкой? Воздай этим преступникам за все их грехи!» Пятый меч кивнул головой. «За это они будут наказаны, не беспокойтесь!» Далеко не все этапы задания мастера владения мечом давали конкретную награду. Иногда можно было поднять славу и близость жителями. Вот как выглядит моя дочь. Ее нарисовал наш художник. Дзинь, вы получили картину семьи фермера. Спасибо, это очень поможет. Пятый меч без всякого желания глянул на картину. О, ничего себе! Его взгляд упал на дочь фермера. красивую девушку с длинными прямыми волосами и нежной улыбкой. «Дорогой честь! Где вы там, сказали, находится логово воров Рюи? Я немедленно отправляюсь!» Получив задание, он тут же рвнул туда. Однако ему не повезло. Девушка уже погибла. Но ничего страшного. Даже если он провалил это задание, можно было взять другое через пару дней. В этот раз торговец попросил его спасти и тоже его дочь. «Дзынь! Вы получили картину молодой девушки на улице Рейс!» «Я уже бегу, дорогой тесть!» В этот раз он спас ее, но не смог вернуть домой в целости и сохранности. Да, его владение мечом было сильно, но у него был очень низкий уровень. «Ха! Я слишком слаб!» Для мечников был очень важен уровень, ведь они выполняли свои задания в бою. Пятый меч, почувствовав свою бесполезность, отправился безостановочно охотиться перед тем, как взять новое задание. «Как же я благодарен за то, что вы вернули мне мою дочь!» «Не стоит, тесть! Любой мужчина бы так поступил!» «Вот вам старая карта! Правда, я не знаю, что вы там сможете найти!» «Ну что вы! Я делал это не ради какой-то выгоды!» «Я правда так вам благодарен! Теперь мою дочь вернули домой!» и она сможет наконец-таки сыграть свадьбу со своим джиннихом. Тьфу ты, блин. Навык мореплавания увеличился до промежуточного первого уровня. Скорость корабля увеличивается на 2%. Вероятность опрокидывания судна уменьшена на 6%. Урон корпусу корабля, нанесенный штормом, будет уменьшен, При пушечном ударе снижена тряска корабля. Все навыки, связанные с морем, были улучшены. Очки стойкости увеличены на 3, здоровье увеличено на 500, все характеристики увеличены на 3. Его навык мореплавания увеличивался даже при использовании плота. Правда, это была неувеселительная прогулка. В и д у приходилось каждый день сражаться с монстрами и бороться против ветра. Небеса были заполнены тяжелыми облаками, и постоянно шел дождь. Бум! Молния ударила в море. Он отчаянно сопротивлялся надвигающимся волнам, чтобы не быть опрокинутым за борт. «Дзинь, ваша выносливость понизилась на 21% из-за того, что вы все время находитесь под дождем». м а, -а, -а, а сегодня точно будет нелегко!» Правда, Виит особо не беспокоился. Тяжелая ситуация вокруг лишь увеличивала его азарт, ведь преодолевая трудности он становился сильнее, поэтому находиться на волоске от смерти было для в и д а самым лучшим времяпровождением. Сражаясь со стихией, он пробуждал в себе свои природные инстинкты, ведь сейчас в и д мог не беспокоиться о таких вещах, как мораль или закон. В этом, кстати, была причина, почему многие так любили играть на море. Как только его выносливость падала до нуля, он отправлялся на сушу и начинал вырезать скульптуры. Вот она, истинная жизнь свободного человека. После этого он вновь возвращался на море и продолжал свою тренировку, сражаясь в том числе и с сильными акулами. Ха, что-то скучно стало. Он сделал скульптуру голубой рыбы, наблюдая за морскими монстрами, которых он встречал. Часто можно было напороться на сильных существ во время шторма. Но просто так они не показывались. Они о ждали и под водой наготове, когда в и д упадет в море, чтобы съесть его. Так, помимо ветра и дождя, компанию в и д а составляли тени морских созданий, которые кружили вокруг него. «Уже прошло больше месяца с тех пор, как я выполняю это задание. Но оно того стоило. Сияющий меч поднялся до промежуточного четвертого уровня». Думаю, еще чуть-чуть и будет достаточно. Шел тридцать седьмой день его тренировки. Начался шторм, чуть сильнее, чем обычно. И тут веревки, которыми Виит связывал бревна, не смогли выдержать силу морских волн и разорвались. Бух! Виит как раз был занят сияющим мечом, поэтому не смог вовремя среагировать, так что он упал у моря. «Еда! Я не зря ждал!» Морские создания дернули своими плавниками и устремились к нему. Показался даже осьминог, чьи размеры превышали десятки метров в длину. Все они мечтали пустить вида на обед. «Смотри, какой он вкусненький! Свежее мясо!» Монстры предпочитали высокоуровневых игроков. Победив их, они могли вырасти и получить новые навыки. На территории Версальского континента, как и в реальном мире, действовал закон естественного отбора, и выжившая сторона, соответственно, становилась сильнее. А любой человек, находившийся в воде, был слабее морских созданий. Он не мог нормально использовать свою силу в другой среде, к тому же тяжело было сопротивляться морским потокам. Тьфу! Вид с т о л тонуть, но благодаря быстрому течению смог всплыть наверх. Вокруг появлялись волны по 8-9 метров. Вдруг показалась волна, размер которой превысил 40-50 метров. Вам тяжело дышать, вода попала вам в рот, физическая сила вашего тела была ослаблена. Бам! Щупальца осьминога ударили по тому месту, где секунду назад находился веид. Бревна... Оставшиеся от плода разлетелись щепки. Другие морские создания пытались вцепиться в него, но каждый раз промахивались. Уж слишком хаотично двигалось морское течение. Виида же бросала из стороны в сторону. Дзинь! Выносливость понизилась до 15%. Эти изменения могли сильно повлиять на использование навыков. Правда, такая экстремальная ситуация позволяла бы быстрее поднимать их уровень. Но сейчас Вииду было не до этого. Он банально боялся умереть. Барахтаясь в воде, он схватился за веревку, которая была прикреплена к его ноге, и потянул к себе пустую бочку. Схватившись за н е ё он смог наконец-таки отдышаться. Ведь если бы он продолжал попадать под волны, морская вода все попадала и попадала бы ему в рот, вследствие чего он бы просто задохнулся. А так деревянная бочка пришлась как к нельзя кстати. «Похоже...» что я могу сейчас умереть, а ведь у меня столько предметов с собой. И хотя это было не видно н и в о о р у ж е н н ы м взглядом, но вокруг собрались десятки морских существ, мечтающих съесть его. Пока он был на плоту, они ждали своего шанса, ведь он мог легко ускользнуть от них с помощью крыльев света, но теперь он упал, и они сразу же устремились к нему, Виида могла постичь ужасная участь, быть разорванными на куски морскими чудовищами. «Крылья света!» Сияющие крылья появились позади него и резко подняли его в воздух. В том месте, где еще секунду назад плавал Виид, появилась пасть гигантского существа и разломала своими челюстями деревянную бочку. Рядом не было видно земли или хотя бы сломанных бревен, чтобы определить направление течения. Из-за высоких волн, дождя и темных облаков ориентирование было невозможным. Нужно выбираться отсюда и побыстрее, но куда? Море стало очень активным благодаря безумному ветру. Манна и выносливость падали с каждой секундой. И если он снова упадет в воду, то не сможет плыть из-за тяжести своего снаряжения. К тому же там его ждали морские монстры, которые точно собрались здесь не с самыми благими намерениями. Конечно, есть парочка вариантов, но если бы он вызвал здесь, к примеру, природное бедствие, но тогда бы он сам мог пострадать. В такой обстановке оно бы точно его прикончило. Ну же, должен быть способ, чтобы выжить. Также он мог превратиться в морское существо, используя скульптурную трансформацию, к примеру, сделать большую рыбу или гигантского осьминога. Правда, провернуть такое посреди бушующего моря, кажется, было не самой лучшей идеей. Ладно, для начала отправимся в другое место. Использовав крылья света, вид взлетел еще выше. Ветер бил с огромной силой, и молнии рассекали небо. Нет, не сюда. По-прежнему нигде не видно суши. Может, стоит взять немного вправо? Шторм усиливался с каждой минутой. й а и не здесь!» «А если еще направо?» Он судорожно пытался избежать надвигающихся на него жутких волн. «И не здесь! Ой, похоже, я попал в самый центр ш т о р м а в и д понял, что находится на краю гибели. Из-за силы шторма он понимал, что не может позволить себе упасть в море. И вдруг посреди моря показался большой белый панцирь. «Это же...» в джигаласе он оживил огромное количество скульптур, и про некоторых из них вид мог просто забыть. Как раз среди них была белая взрослая черепаха. она жила глубоко на дне. Сурка часто любила играть с ней Кри кри! Это были звуки, которые издавала черепаха завяавиида. Он мысленно поблагодарил свою судьбу за благосклонность. «Ах, все-таки благие дела воздаются! Не зря в детстве я потратил время на чтение сказок!» «Кри-кри! Иду-иду!» Вид приземлился на панцирь черепахи. Белая взрослая черепаха изначально была представителем вымершего вида, но вновь появилась на свет благодаря навыку оживления скульптуры. Можно было заметить необычные узоры на ее панцире и всякую мелкую живность. «Теперь я смогу закончить свою тренировку, припахав ее!» Бедная черепаха явно не осознавала, что ее ждет. Много воды утекло за то время, пока Виит занимался своей морской тренировкой. Все-таки прошло уже больше ста дней. «Ура! Я наконец-таки нашел сокровище!» Авантюрист Чейз завершил еще один этап своего задания мастера. «Вы слышали о Чейзе?» Он недавно очень сильно разбогател. Он стал графом в королевстве Бранд и купил много земель. Сейчас он отстраивает себе настоящий дворец. Слухи о Чейзе распространились по всей королевской дороге. Видео, где он откапывает сокровища, стало настолько популярным, что его часто показывали в ночных повторах. Тем временем воин Пейтон сражался в лесу Эверион, одной из десяти запретных мест континента. Ему нужно было убить здесь монстра класса босс, чтобы выполнить очередное задание мастера. Конечно, можно было нанять солдат или воспользоваться сторонней помощью, но он решил идти в одиночку. Пейтон славился своим диким, несгибаемым нравом, что нравилось многим игрокам. В то же время фермер Меритиас научился отгонять таких вредителей, как, к примеру, вороны, и смог значительно увеличить свой урожай. Увеличение запасов еды повлияло на рост рождаемости. Грандиозная новость удивила всех. Меритиас решил поселиться в королевстве Арпан из-за своего задания на мастера. Здесь хороший климат, благословение от церкви Фреи, большое количество плодородной земли и широкая система каналов, поэтому королевство Арпан мне подходит просто идеально. Как и любой фермер, Меритиас нуждался в спокойствии и мире. У него были земли в королевстве Дейл, но ему приходилось половину своего дохода отдавать в качестве налога. А в королевстве Арпан были низкие сборы с игроков. Оплата за использование зерновых хранилищ была дешевой. В общем, здесь было много плюсов, что он не мог не оценить. в и д был королем, который создавал удобство для всех классов, поэтому они чувствовали себя так надежно. «Наслаждайтесь этими уникальными нарядами!» Драго приступил к своему восьмому этапу задания на мастера. Он отправился в деревню на самом краю королевства Арпан, чтобы сделать одежду для местных детишек. Использовав разную ткань и пришив яркие пуговицы, он раздал вещи и наблюдал, как они бегали вокруг него, радуясь новой одежде. И хотя они были простыми жителями, неживыми игроками, Он все равно ощущал себя кем-то вроде отца большого семейства. Это было невероятное чувство, которое он раньше никогда не испытывал. л у э й это так красиво и носится очень комфортно!» Жители, которые получили его одежду, сразу становились счастливее. Это влияло даже на их производительность. Повара не отставали от других классов. Ради выполнения своих заданий на з в а н и я мастера они отправлялись в места, где люди страдали от войн, болезней или катастроф. Ингредиенты я смогу найти и здесь. Нужно накормить всех, кто голоден. Повара помогали больным и обездоленным. Жители тут же собирались вместе, услышав, что к ним едет повар. Слава таких классов росла с каждым днем. Можно сказать, что благодаря заданию названия мастера на континенте стали появляться настоящие герои. Конечно, не обошли стороной и таких плохих классов, как колдуны, воры или убийцы. Так на свет могли появиться не только великие герои, но и ужасные злодеи. Один из первых убийц континента решил начать свое задание мастера. «Дзынь! Задание! Живя в тени!» Вы тот, кто всегда р а с и т своих врагов под покровом темноты, отбирая у них драгоценные жизни. Если вас интересует богатство, убейте 10 зажиточных торговцев в городе. А если вы хотите не потерять честь и д о с т о и н с т в а накажите 30 человек за их злобные дела на континенте. Такие люди должны быть более высокого уровня, чем вы. Уровень сложности – задание названия мастера убийства. Игровые ограничения – Продвинутый седьмой уровень навыка убийства. Значит, нужно покончить со злом. Это был самый лучший убийца во всей Королевской дороге. Он тихо сидел в таверне, попивая пиво. Играя в одиночку, он сработал много достижений на Версальском континенте. Убийца был тем классом, которому не требовалась группа, чтобы охотиться. К тому же он мог наносить самый высокий урон среди других. Благодаря ловушкам или внезапным атакам они быстро поднимали свои навыки и зарабатывали опыт. Но, конечно, как и у любого класса, у них есть свои слабости. Хм, ничего, чем сложнее, тем лучше. Игрок вышел из таверны и смешался в толпе. После стали внезапно умирать несчастные правители и члены верхушки культа э м б и н ю Такие новости радовали жителей Версальского континента, но вряд ли кто-то знал, что за этим стоит тот самый игрок. Он работал настолько тайно, что не было известно даже его имя. Континент охватила междоусобная война. Старые границы королевств стали меняться. Исчезли такие отдельные королевства, как Каламор или Лесаль. Людям нужен был свет новой надежды и новые герои. «Скоро пройдет богатая коронация, через пять дней!» Наемники «Черного меча» смогли завладеть королевством Градиан, и теперь с помощью силы целой страны они решили начать завоевательную войну. «Как там рыцари? Они готовы! Отлично! Тогда следующий объект для захвата!» Они вторглись в деревни, на границе королевств, которыми управляла гильдия странников. Теперь, когда объединенный альянс перестал существовать, они могли творить все, что душе угодно. Пока есть возможность, захватывайте деревни. Гильдия Гермес первая начала это, так что мы ничего не нарушаем. Хотя, если честно, они никогда не верили в этот бестолковый мир. Все просто, выживает сильнейший. Только гильдии Облака и Гермес никак не проявляли себя. Но это было совершенно по другим причинам. Гильдия Облака лишилась приличной территории, и ее влияние в Союзе Бриттон ослабло, Как говорится, их огонь ярко пылал, но быстро прогорел. После серьезного поражения в бою против гильдии Гермес, игроки стали покидать ее. Они боялись вновь столкнуться с тем же врагом. Правда, гильдия облака все еще обладала внушительной военной силой и экономической мощью, пытаясь повернуть плачевную ситуацию в правильное русло. Но не все было так просто. Тем временем гильдия Гермес быстро расширяла свою военную мощь. не з а б ы в а я о внутренних делах империи. Сейчас они могли не беспокоиться о других гильдиях. Многие понимали, как только гильдия Гермес снова начнет действовать, ее будет не остановить, ведь за ними стояла целая империя х е в а н которая обладала невероятными экономическими и военными возможностями. Также проблемы на центральном континенте создавал культ Эмбиню, Многие игроки высокого уровня пострадали от их действий, жители погибали, города грабили и превращали в руины. Несмотря на накопленные богатства и возможности, игроки теряли все это в считанные мгновения. На востоке, западе и юге континента ситуация была несколько иной. Вне зависимости от размера королевств, там была стабильная ситуация, поэтому влияние еретиков было не так велико. На востоке королевств б р е н д и Розенхайм решили отбросить былые обиды и объединиться в борьбе против общего врага культа Эмбеню. Племена варваров также решили сражаться против этого зла, а тем временем Север беспрепятственно развивался семимильными шагами.